в смысле же воздействия на человеческую личность, а не гораздо безнравственнее, непристойной литературы и изданий, которые наказуемы. Естественно, если из человека делают механическое, загнанное ежедневными внушениями существо, то демократия уже перестаёт быть демократией, а превращается в мифократию, в которой происходит непрерывное состязание, конкуренция мифов, борющихся за человеческий ум. Общество свободы и независимости становится обществом, изощрённым насилия и зависимости, прикрытых, как говорит Юнг, всякими умными измами. Человек становится всё мельче и ничтожнее в своём самоощущении, а путь, который ему навязывается как единственное средство спасения от этого самоунижения, предлагает ему стать более энергичным, более эффективным инструментом этой же системы подавления. Ему предлагают преуспеть в тех же способах порабощения других, от которых страдает он сам. Это наблюдение и выводы учёных-психологов, для которых представляет ценность человеческое в человеке. В своей врачебной практике они сталкиваются с психологическими проблемами людей, возникшими от того, что эта система самых разнообразных мифов, созданная человеком, паразитирует на его сознании. Мифы эти не только коммерческие, политические, религиозные, но и научные, а причина их происхождения кроется в том, что с помощью мифов можно манипулировать сознанием людей, властвовать над ними. И кто-то спешит воспользоваться такой возможностью. Такие мифы появляются чаще всего как предрассудки, как что-то узкое понимание, субъективный, ограниченный взгляд на явление. А потом они поддерживаются, потому что имеют практическую ценность в качестве инструмента управления. Пример одного из научных мифов рассматривает Виктор Франкл. Он называет научное понимание биологического существа под названием человек Этот миф навязывает человеку представление о самом себе как о бездушном биологическом механизме, в котором всё подчинено удовлетворению инстинктом размножения. Чтобы показать до какой степени абсурда этот подход может довести исследователя, Франкл цитирует рецензию своего коллеги доктора Юлиуса Хойшера на книгу одного психоаналитика-последователя Фрейда. Книга посвящена Гёте и его творениям. В ней с точки зрения психоанализа раскрываются подлинные в кавычках мотивы побуждения, двигавшие великим писателем в его работе и кое-что шерпишет. На 1538 страницах автор представляет нам гений с признаками маниакально-депрессивных, параноидальных, эпилептоидальных расстройств, гомосексуальности, склонности к инцесту, половым извращениям из гебиционизма, фетишизма, импотенции, нарциссизма, обсессивно-компульсивного невроза, истерии, мегаломании и прочее. Он, по-видимому, обращает внимание исключительно на инстинктивные динамические силы, лежащие в основе художественного продукта. Мы должны поверить, что Гётевское творение это всего лишь результат прегенитальных фиксаций. Его борьба имеет целью не идеал, не красоту, не ценности, а преодоление проблемы преждевременной эякуляции. Как говорит об этом явление научно в кавычках обесчеловечение человека и низведение искусства до уровня самых низших физических отправлений и извращений Лоренс Джон Хеттер. Многие художники и артисты покидают кабинет психиатрии в ярости по поводу его интерпретаций. Что они пишут, потому что являются собирателями несправедливости или самообозащистами, играют потому что они Экс-габиционисты танцуют, потому что хотят сексуально соблазнить аудиторию, рисуют, чтобы преодолеть ограничения навыков туалета посредством свободы размазывать нечто. Такие психологи, психиатры, которые видят во всем инстинкты, рефлексы и извращения, придерживаются этого взгляда на человека, несмотря на то, что давно разработана более стройная и полноценная система психологии.